Глава вторая. Из Инчхона в Мадрид. В 11 часов наш самолёт вылетел прямым рейсом из Инчхона в Мадрид. Спустя ровный месяц и два дня после приглашения дядюшки Дона я направилась в Испанию, глядя в иллюминатор. В дороге я почти не пила, не хотелось мешать остальным пассажирам, да не моих просьбами подвинуться. Приложив лоб к иллюминатору, я сидела, не двигаясь. Мне нравилось любоваться зелеными волнами горных хребтов, просторными полями и равнинами. Это пустыню Гоби или Такламакан. Я любила долгие полеты на большой высоте, Мечтала взять парашют в форме сердца и выпрыгнуть в том месте, куда не ступала нога человека. Рядом со мной сидела Санын, уставившись в планшет и изучая кафе и рестораны Испании. Она мечтала попробовать картада и эспрессо с молоком, но я не знала, удастся ли нам выделить на это время, поэтому не стала сразу соглашаться. Рядом с Санын Расположился Ханбин в наушниках и с деловым видом нажимал на кнопки монитора. Недавно он заявил, что нашел магазин дешевых сувениров Толедо и просто обязан туда съездить. Типичный Ханбин. Для него с девушкой Баратория всего лишь способ заработать. Справедливость, надежда, мечта, свобода — все это интересовало только дядюшку Дона. Он же думал только об увеличении продаж. Через проход от него сидел Теджун и изучал путеводитель. Его грузный, внушительный вид добавлял нашей затее веса. Жену он убедил тем, что чуросы и другие испанские закуски могли здорово разнообразить меню их ресторана. Конечно, за такую короткую поездку мы едва ли успеем изучить местную кухню. Я мысленно поблагодарила его мудрую жену, которая закрыла глаза на детскую прихоть мужа. Наконец, место рядом с Тэджуном занял Мин Чу Ён. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что я позвала его не из каких-то собственных мотивов или желаний. Он прекрасно разбирался в режиссуре и монтаже, хорошо понимал дядюшку Дона, поэтому лучшего кандидата в члены нашего клуба и не найти. Сегодня на нем были все те же брюки карго и черная футболка, Во время полёта он что-то записывал в блокноте и выглядел невероятно привлекательно. Утончённый подбородок и лёгкая щетина добавляли его виду брутальности и уверенности в себе. Ради нашего путешествия Минчу Йон бросил работу курьера. На мой вопрос о планах на будущее он спокойно улыбнулся и сказал, что подумает после поездки. Самолёт должен был сесть в аэропорту Барахас в 6 часов. Несмотря на 12-часовой полет, солнце стояло высоко. Так я узнала, что даже в начале октября в Испании оно все еще оставало изнойным. После приземления мы арендовали машину и отправились на северо-восток. В Алькале де Энарес располагался один из старейших университетов мира. центру города находился под охраной ЮНЕСКО. И, конечно, здесь родился самый известный писатель Испании. Каждый год, в честь его дня рождения, в городе проводили фестиваль. Когда мы готовились к поездке, я наткнулась на блог одного туриста, который посетил это мероприятие. Невероятное зрелище. Уличные прилавки ломились от еды, дом, где родился Сервантес, стал музеем, На блошиных рынках и уличных аттракционах отдыхали туристы. В театрах ставили короткие пьесы по отрывкам из Дон Кихота. Кульминацией фестиваля стало невероятное уличное шествие персонажей романа с музыкой и танцами. Откуда дядюшка Дон узнал об этом фестивале? Как легко он влился в их мир? Может, он в прошлой жизни был испанцем или ассимилировался в общество после перевода двух томов? Из громкоговорителя раздался голос бортпроводницы, объявляющей о том, что самолет готовится к посадке.